Глава вторая Обыкновенно Лавренс, сын Бьергюльфа, каждое лето уезжал на юг, чтобы наведаться в свое поместье в фолу Эти поездки отца были вехами лет жизни Кристин. Тоскливые недели его отсутствия и огромная радость, когда он приезжал домой с красивыми подарками, заморскими тканями для ее сундука с приданным, винными ягодами, изюмом и медовыми ковришками из осла. И столько занимательных рассказов. Но в этом году Кристин чувствовала, что поездка отцу предстоит необычная. Отъезд его откладывался со дня на день. Старики из Лобсгарда то и дело наезжали к ним и просиживали подолгу за столом с отцом и матерью Кристин, беседуя о наследовании, о родовом поместье, о праве выкупа для родичей о том, как трудно управлять поместьем отсюда, и об епископстве и королевском дворе в Осло, которые отнимают так много рабочих рук от хозяйства по соседним округам. Взрослым некогда было играть с ней, и ее постоянно отсылали в поварню к девушкам. Дядя Кристин по матери, Тронт, сын ивора из Сюндбю, приезжал к ним чаще обыкновенного, но он и раньше никогда не любил шутить с девочкой и не ласкал ее. Понемногу она начала понимать, в чем было дело. Переехав в Силь, Лавренс все время старался собрать в своих руках побольше земли в округе. Но теперь рыцарь Андрея, сын Гюдминда, обратился к Лавренсу с предложением обменять форма родовое имение Андреев, доставшееся ему после матери, на скук, местоположение которого было удобнее для рыцаря, так как он состоял в дружине короля и редко бывал здесь в долине. Лавренцу очень не хотелось расставаться со Скугом, своим родовым поместьем. Оно было подарено одному из предков Лавренца королем. Однако такая мена могла быть выгодна ему во многих отношениях. Но брату Лавренца Осменду тоже хотелось выкупить Скуг. Сейчас он жил в Хаделланде, взяв за женою поместье в тех краях, И было еще неизвестно, откажется ли Осмент от своего родового права на скук. И вот однажды Лавранс сказал Рагнфрид, что в этом году ему хочется взять Кристин с собою в скук. Надо же ей увидеть ту усадьбу, где она родилась и которая была домом ее предков. Тем более, если она может статься, скоро уйдет из их владения. Рагнфрид согласилась с желанием мужа, находя его вполне понятным. Но, конечно, ей было страшно отпускать маленького ребенка в такую дальнюю дорогу. Сама же она не могла ехать с ними. После того, как Кристин увидела горную деву, она первое время так боялась, что все больше сидела дома около матери. Ей было даже жутко смотреть на тех людей, которые были вместе с нею в тот день в горах и знали, что там с нею случилось. Она радовалась, что отец запретил людям упоминать о видении. Но время шло, и Кристин начала думать, что не так уж плохо и поговорить об этом. В глубине души девочка уже рассказывала кому-то про все это, кому она сама не знала. Но самое странное было то, что чем дальше шло время, тем яснее, как ей казалось, было воспоминание, и тем ярче и ярче вспоминалась Кристин та красавица. И всего удивительнее было, что всякий раз, когда Кристин думала о горной деве, Ею овладевало горячее желание ехать в скук, и она все больше и больше боялась, что отец не возьмет ее с собою. Наконец, однажды поутро она проснулась на чердаке стабера и увидела, что старая Гюнхельд и мать сидят на пороге и перебирают отцовские связки беличьих шкурок. Гюнхельд была вдова, ходившая из усадьбы в усадьбу и подбивавшая мехом плащи, шубы и тому подобное. И Кристин поняла из их разговоров, что на этот раз у нее самой будет новая шубка, подбитая беличьим мехом и отделанная куницей. И догадавшись, что она едет с отцом, девочка подскочила в кровати и стала кричать от радости. Мать подошла к Кристин и погладила ее по щеке. «Неужели ты радуешься, доченька, что уедешь так далеко от меня?» Рагенфрид повторила эти же слова в утро отъезда. Они поднялись на рассвете. На дворе было еще темно, и между строениями стоял густой туман, когда Кристин выглянула из двери, чтобы посмотреть на погоду. Вокруг фонарей и перед открытыми дверьми ходили как будто волны серого дыма. Кто-то бегал взад и вперед от конюшен к сараям Женщины таскали из поварни дымящиеся котлы с кашей и корыты с вареным мясом и свиной грудинкой, Надо было сытно и плотно поесть перед тем, как пускаться в дорогу по утреннему холоду. В доме затягивали ремнями меха с дорожным скарбом и снова развязывали их и укладывали забытые вещи. Рагмфрид еще раз повторила мужу все свои поручения, напомнила обо всех родных и знакомых, мимо которых придется ехать, не забыть бы передать поклон такому-то и спросить, как поживает такой-то. Кристин бегала взад и вперед, уже который раз прощаясь со всеми в доме и не могла спокойно усидеть на месте. «Неужели ты радуешься, Кристин, что уезжаешь от меня так далеко и так надолго?» спросила мать. Кристин стало тяжело и неприятно, и ей хотелось бы, чтобы мать не говорила таких слов. Но она ответила, как могла лучше. «Нет, милая матушка, но я рада, что поеду вместе с отцом». «Да, пожалуй, что так» сказала Рагнфрид со вздохом, потом поцеловала девочку и оправила на ней платье. И вот, наконец, все сидят в седлах, весь поезд. Кристин едет на Мурвине, который раньше был верховой лошадью ее отца. Это старый, умный и надежный конь. Рагнфрид подала серебряный кубок мужу, чтобы он еще раз подкрепился на дорогу. Потом положила руку на колено дочери и попросила ее не забывать материнских наставлений. Всадники выехали со двора в сером свете раннего утра. Белый, как молоко туман, окутывал все кругом. Но через некоторое время он стал легче, и сквозь пелену начало пробиваться солнце. И в белой дымке виднелись росистые луга, поросшие новой зеленой травкой после покоса, и блеклое жневье, и желтые деревья, и рябины с проблескивавшими красными ягодами. Горные скалы синие уходили ввысь в клубы тумана. И вот пелена разорвалась и поплыла хлопьями между купами деревьев по лесистым склонам. Путники стали спускаться в долину, озаренные яркими солнечными лучами. Кристин ехал и впереди всех рядом с отцом. Они приехали в Хаммар темным и дождливым вечером. Кристин сидела в седле впереди отца. Она до того устала, что все сливалось у нее перед глазами. Озеро, слабо поблескивающее направо от дороги, темные деревья, с которых на путников капала вода, когда они проезжали под ними, и черные расплывчатые очертания кучек домов на бесцветных мокрых полях вдоль дороги. Кристин перестала считать дни. Ей казалось, что она едет уже бесконечно давно. Они посещали родных и друзей все время, пока ехали вниз к долине. Кристин знакомилась с детьми в больших усадьбах и играла в чужих горницах, на сеновалах и дворах. Много раз ей приходилось надевать свой красный наряд с шелковыми рукавами. В хорошую погоду путники останавливались на отдых на краю дороги. Арнер вал для девочки орехи, а после обеда ее укладывали спать на кожаных мешках с одеждой. В одном имении им дали на ночь подушки с шелковыми наволочками. А однажды Они ночевали в странноприимном доме, и Кристин, просыпаясь, каждый раз слышала, что в соседней кровати тихо и жалобно плакала какая-то женщина. Но сама она каждую ночь спокойно спала за широкой спиной отца. Кристин вдруг проснулась. Она не знала, где она, но какие-то необычные звенящие и гудящие звуки, которые она слышала во сне, продолжали звучать и наяву. Она лежала одна в постели, А в комнате, где находилась кровать, горел огонь в очаге. Девочка позвала отца, и тот поднялся тотчас же со своего места у очага и подошел к ней в сопровождении какой-то толстой женщины. «Где мы?» — спросила Кристин. Лавренс засмеялся и сказал, «Мы в Хаморе, а это вот Маргарет, жена фарта и набашмачника. Поздоровайся с ней, будь умницей. Ты ведь спала, когда мы прибыли». «А теперь Маргарет поможет тебе одеться». «Разве уже утро?» — сказала Кристин. «А я думала, что ты тоже сейчас ляжешь». «Ах, нет, лучше ты одень меня», — попросила она, но Лавренс довольно строго сказал ей, что лучше бы она поблагодарила Маргарет за то, что она хочет помочь ей. «И посмотри-ка, что она принесла тебе в подарок». Это была пара красных башмачков с шелковыми завязками. Женщина улыбнулась, видя радостное личико Кристин, и надела на нее сорочку и чулки, не спуская ее с кровати, чтобы ей не пришлось вставать босиком на глиняный пол. «Что это такое говорит?» — спросила Кристин. «Как колокол в церкви, но только будто там много-много колоколов». «Да это и есть наши колокола», — засмеялась Маргарет. «Разве ты не слышала о Большом соборе в нашем городе?» «Вот туда ты и пойдешь сейчас». Это ударили в большой колокол. А потом еще звонят в монастыре и в церкви Святого Креста. Маргарет намазала толстым слоем масла хлеб девочке, намешала меду в молоко. Так будет сытнее, ведь есть как следует уже некогда. На улице было еще темно, и за ночь подморозило. Холодный пронизывающий туман колол лицо. Следы людей, скота и лошадиных подков на земле затвердели, словно вылитые из чугуна, так что Кристин в новых тонких башмачках ушибала о них ноги. Один раз она провалилась сквозь лед, попав в сточную канаву посреди улицы, и ноги у нее промокли и озябли. Тогда Лавренс посадил ее к себе на спину и понес. Девочка напрягала зрение в темноте, но не могла хорошенько разглядеть город. Она различала только черные коньки домов и очертания деревьев в сером воздухе. Наконец, они вышли на лужок, белевший от иния. и на другом конце лужка Кристин разглядела сероватое здание, большое как гора. Вокруг него стояли большие каменные дома, и в некоторых местах, в маленьких отдушинах, в стенах светились огоньки. Колокола, замолчавшие было на время, начали снова звонить, и теперь звук этот был так силен, что по спине Кристин при каждом ударе словно пробегала струя холодной воды. Когда они вошли в преддверие храма, то Кристин показалось, что она входит в гору. Навстречу им пахнуло холодом и тьмою. Они прошли в дверь, и на них повеяло застарелым холодным запахом курения и восковых свечей. Кристин очутилась в темном и страшно высоком помещении. В темноте она не могла разглядеть конца края ни над собой, ни по сторонам, но далеко впереди на алтаре горели свечи. Там стоял священник, и отзвук его голоса странно разносился по всему помещению, как легкое дыхание или шепот. Отец окропил крестообразно самого себя и ребенка святой водой, и они пошли вперед. Хотя Лавран соступал осторожно, но его шпоры громко звенели по каменному полу. Девочка прошла со своими спутниками мимо великанских столбов. Казалось, что между столбами заглядываешь в черные, как уголь, пещеры. Пройдя вперед к алтарю, отец преклонил колено, и Кристин тоже стала на колени рядом с ним. Она начала понемногу различать предметы в темноте. На алтарях между столбами блестели золото и серебро, а на том, что перед ними, горели и сияли свечи в золоченых подсвечниках, Ярко сверкали и священные сосуды, и большая великолепная картина за алтарем. И снова Кристин невольно подумала о подземном царстве внутри горы. Она представляла себе, что там все должно быть точно таким же. Такое же великолепие, но только, пожалуй, еще больше света. И лицо горной девы встало перед нею. Но тут она подняла взор и увидела на стене над картиной самого Христа большого и строгого, высоко вознесенного на кресте, и ей стало страшно. Он выглядел не таким кротким и скорбным, как дома в их собственной уютной бревенчатой осмоленной церкви, где он тяжело висел на раскинутых руках, с пробеленными ладонями и ступнями, и поникшей обрызганной кровью головой в терновом венце. Здесь же он стоял на деревянной приступке с распростертыми, будто окоченевшими руками, и поднятый кверху головой. Волосы его отливали с золотом под золотой короной, а лицо было надменное и сурово. Тогда она попробовала следить за словами священника, который то читал, то пел, но он выговаривал слова очень неясно и торопливо. Дома она привыкла разбирать каждое слово службы, потому что у отца Эрика был очень ясный выговор. А кроме того, он научил ее, что значит по-норвежски «святые слова», чтобы ей легче было сосредоточить все свое внимание на Боге, когда она бывала в церкви. Но здесь она не могла сосредоточиться. Каждую минуту она замечала в темноте что-нибудь новое. Высоко вверху в стене были окна, начинавшие уже светлеть от занимавшегося дня. А недалеко от того места, где они с отцом стояли на коленях, Возвышалось удивительное сооружение из бревен, напоминавшее виселицу, а за ним лежали светлые каменные глыбы и стояли корытые разные инструменты. И вот Кристин услышала шаги людей, расхаживавших там и неслышно возившихся над чем-то. Но тут взор ее снова упал на строгого Господа Христа перед ней на стене, и она попыталась не отвлекаться больше от богослужения. Из-за ледяного холода от каменного пола ее ноги застыли до самых бедер и заныли коленки. Наконец она до того устала, что все начало кружиться перед ее глазами. И вот отец поднялся с колен, служба окончилась. Священник подошел к ним и поздоровался с отцом. Пока они разговаривали, Кристина уселась на ступеньку, увидев, что мальчик, певший в хоре, сделал то же самое. Мальчик зевнул, и она тоже невольно зевнула. Заметив, что девочка смотрит на него, Певчий уперся языком в щеку и скосил выкачанные глаза в ее сторону. Потом вытащил из-под одежды кошель и выложил все его содержимое на камне. Там были рыболовные крючки, кусочки свинца, ремешки и пара игральных костей. И все время строил ей рожи. Кристина это весьма удивило. Но вот священник с отцом взглянули на детей. Священник засмеялся и сказал мальчику, чтобы тот шел к себе в школу. Лавренс же нахмурился и взял Кристин за руку. В церкви стало теперь уже светлее. Кристин сонно повисла на руке у отца, пока тот ходил со священником под бревенчатым сооружением и беседовал о строительных работах епископа Ингелда. Они медленно прошли через всю церковь и вышли, наконец, в преддверие храма. Каменная лестница вела оттуда в западную башню. Кристин устало плелась вверх по ступенькам. Священник открыл дверь в красивую исповедальню, но тут отец сказал Кристин, чтобы та посидела на лестнице и подождала его здесь, пока он будет исповедоваться. А потом она тоже может войти и приложиться к ковчежцу святого Томаса. В это время из исповедальни вышел монах в пепельно-бурой рясе. Он остановился на мгновение. Улыбнулся ребёнку и вытащил из стенной ниши несколько мешков и дерюжек, которые были запиханы туда. Он разостлал их на площадке лестницы. «Садись-ка сюда, тогда ты не так озябнешь», сказал он и начал спускаться по лестнице, ступая босыми ногами. Кристин спала, когда господин Мартейн, так звали священника, вышел из двери и тронул девочку за плечо. Снизу из церкви доносилось дивное пение, а в исповедальне горели свечи на алтаре. Священник знаком показал Кристин, чтобы она стала на колени рядом с отцом и снял с алтаря стоявший там золотой ковчежец. Он шепнул Кристин, что в нем находится кусок окровавленной одежды святого Томаса из Кантерборга и указал ей на изображение святого, чтобы Кристин приложилась к его стопам. Когда они спустились вниз, из церкви неслись потоки дивных звуков. Господин Мартейн сказал, что это упражняется органист, а мальчики-школеры поют. Но им некогда было слушать, так как отец был голоден, он постился до исповеди. Нужно было пройти в странно-приимный дом каноников и там поесть. Утреннее солнце золотило крутые берега на той стороне большого озера Мьосон. И увядшая листва деревьев казалась золотой пылью среди темно-синего хвойного бора. По озеру шли волны. На их пенистых гребнях плясали барашки. Дул холодный и свежий ветер, и пестрые осенние листья осыпались с деревьев на покрытую инеем покатую землю. Между усадьбой епископа и домом братьев Святого Креста они повстречались с несколькими всадниками. Лавранс посторонился и сделал поклон, прижав руку к груди и чуть ли не подметая шляпой дорогу. Кристин поняла, что господин в меховом плаще должно быть сам епископ и потому почтительно присела почти до самой земли. Епископ остановил коня и ответил на приветствие. Он поманил к себе Лавренса и некоторое время говорил с ним. Вскоре Лавренс вернулся к священнику и дочери и сказал, «Я приглашен отобедать к епископу. Как вы думаете, отец Мартын, не сможет ли кто-нибудь из работников братства проводить мою девочку домой к Фартыну Башмачнику, и сказать моим людям, чтобы Халфден приехал сюда за мной с Гюльцвейном перед вечерней. Священник ответил, что это можно устроить. Но тут выступил вперед тот босоногий монах, что говорил с Кристин на лестнице в башне, и, поклонившись, сказал, «У нас в странноприимном доме живет один человек, у которого все равно есть дело к башмачнику, и он может передать твой приказ, лавренс сын Бьергюльфа. А твоя дочка...» «Может или пойти с ним вместе, или же остаться в монастыре, пока ты не поедешь домой. Я позабочусь о том, чтобы ее покормили». Лавренс поблагодарил, но сказал, «Мне совестно, что вам, брат Эдвин, придется принять столько беспокойства из-за ребенка». «Брат Эдвин тащит к себе всех детей, каких только может поймать», сказал отец Мартын, смеясь. «По крайней мере, у него бывают слушатели, когда он проповедует». «Конечно, я не осмелюсь предлагать в хаморе таким ученым мужам, как вы, слушать мои проповеди», — сказал монах, добродушно улыбаясь. «Я гожусь только на то, чтобы проповедовать детям и крестьянам. Но ведь никто не станет завязывать морду валу, который работает на гумне». Кристин умоляюще взглянула на отца. Ей самой больше всего хотелось пойти с братом Эдвином. Тогда Лавренс поблагодарил монаха а сам вместе со священником отправился вслед за свитой епископа. Кристин же вложила свою руку в руку монаха и пошла с ним вниз к монастырю. Это были деревянные дома со светлой каменной церковью у самого озера. Брат Эдвин слегка пожал девочке руку, и они, взглянув друг на друга, не могли не засмеяться. Монах был высок, худ и очень сутулился. Девочка невольно подумала, что голова у него, как у старого журавля, Такая она была маленькая, с узкой, блестящей и гладкой макушкой, окаймленной растрепанным белым венком волос. И сидела она на длинной, тонкой и морщинистой шее. Нос у него был большой и заостренный, словно клюв. Но было что-то такое, отчего девочка чувствовала себя весело и радостно, лишь только она взглядывала на длинное, узкое и изрытое глубокими морщинами лицо монаха. Старые водянисто-голубые глаза были красны по краям а веки коричневатые, тонки, как перепонка. Тысячи морщинок разбегались лучами от глаз, увядшие щеки были покрыты сетью красноватых вен и изборождены морщинами, которые сбегали вниз к маленькому рту с тонкими губами. Но казалось, что брат Эдвин стал таким сморщенным только от того, что улыбался людям. Кристин подумала, что она еще никогда в жизни не встречала такого веселого и ласкового человека, как этот монах словно он несет в себе какую-то светлую и тайную радость, и о ней-то девочке и хотелось узнать, когда отец Эдвин начинал говорить. Они прошли вдоль изгороди к яблоневому саду, где на деревьях еще висели редкие желтые и красные плоды. Два брата проповедников, черных с белым рясами, сгребали в саду увядшие стебли бобов. Монастырь немногим отличался от любого крестьянского двора, И дом, куда монах вел Кристин, тоже скорее походил на бедную избу крестьянина, но только здесь было много мест для спанья. На одной из кроватей лежал старый мужчина, а у очага сидела женщина и пеленала грудного младенца. Двое детей побольше, мальчик и девочка, стояли около неё. Оба они, мужчина и женщина, стали жаловаться, что им еще не давали обедать. «Никто и не пошевельнется, чтобы принести нам пищу второй раз. Выходит, мы должны голодать, пока ты, брат Эдвин, рыскаешь по городу». «Не сердись, Стейнильф», — сказал монах. «Подойди-ка, Кристин, и поздоровайся. Посмотрите, какая нарядная, красивая девочка проведет здесь сегодняшний день и будет есть с нами». Он рассказал, что Стейнильф заболел по дороге домой с ярмарки, и ему позволили лежать в монастырском доме. При больнице жила одна из его родственниц, но она была такая злая, что он не хотел из-за нее лежать там. «Но я примечаю, что им скоро надоест держать меня здесь», сказал крестьянин. «Когда ты уедешь отсюда, брат Эдвин, то тут ни у кого не найдется досуга, чтобы ухаживать за мною, и тогда меня опять отошлют, наверное, в больницу». «Ну, ты поправишься гораздо раньше, чем я окончу свою работу в церкви», сказал брат Эдвин, а потом придет твой сын и заберет тебя. Он взял с очага котелок с горячей водой и дал Кристин подержать его, пока сам возился со Стейнюльвом. И старик пришел в несколько лучшее расположение духа, а тут как раз вошел монах и принес постояльцам пищу и питье. Брат Эдвин прочел молитву перед едой и уселся на кровати Стейнюльва, чтобы помочь ему есть а Кристин села около женщины и стала кормить ее мальчика, потому что он был такой маленький, что не мог как следует дотянуться до миски с кашей, а когда окунал ложку в чашку с пивом, то проливал все на себя. Женщина была из Хаделанда и приехала сюда с мужем и детьми, чтобы навестить своего брата, монаха в здешнем монастыре. Но того не было в городе, так как он пошел на сборы по соседним приходам, и она очень сетовала, что им приходится жить здесь и терять даром время. Брат Эдвин ласково заговорил с женщиной. Ей не следовало бы говорить, что она теряет время, живя здесь в епископском хаморе. Ведь сколько славных церквей тут. И монахи, и каноники служат мессы и поют молитвы день и ночь напролет. Да и сам город такой красивый, красивее осла, хотя он и несколько меньше. Но зато здесь почти у каждого дома сад. Ты бы видела, как тут было красиво, когда я приехал сюда весной. Весь город был белым от цветов, а потом, когда распустился шиповник. Ах, какое мне дело до всего этого теперь, сказала женщина сердито. Да к тому же здесь больше святых мест, чем святости, думается мне. Монах тихонько засмеялся и покачал головой. Потом порылся у себя на кровати и вытащил целую кучу яблок и груш, которые разделил между детьми. Кристин еще никогда не ела таких вкусных плодов. Сок сбегал у нее из уголков рта каждый раз, когда она откусывала кусочек. Но тут брату Эдвину надо было идти в церковь, и он сказал, что Кристин может пойти с ним. Они пересекли наискосок монастырский двор и прошли на хоры через боковую дверцу. В этой церкви тоже еще шло строительство. Здесь были возведены высокие леса в том месте, где боковые пределы сходились с кораблем храма. Епископ Ингелд велел улучшить и украсить хоры, рассказывал брат Эдвин. Епископ очень богат и тратит все свое богатство на украшение церквей в городе. Он замечательный пастырь и добрый человек. Братья-проповедники в монастыре святого Улова Тоже люди хорошие, чистой жизни, ученые и смиренные. Монастырь беден, но они хорошо приняли его, брата Эдвина, ведь он живет постоянно в монастыре Миноритов Осло, но ему разрешили провести некоторое время здесь, в Хаморском диоцезе. «Но пойдем-ка теперь сюда», — сказал он и, проведя кристинг подножию лесов, забрался наверх по приставной лестнице и поправил несколько досок потом снова спустился вниз и помог ребенку взобраться. На серой каменной стене над собой Кристин увидела какие-то удивительные перебегающие световые пятна. Красные, словно кровь, желтые, словно пиво, синие, коричневые и зеленые. Она хотела оглянуться, но монах прошептал «Не оборачивайся». Но когда они уже стояли высоко на помосте, брат Эдвин осторожно повернул девочку И Кристин увидела такое прекрасное зрелище, что у нее захватило дыхание. Прямо напротив нее, на южной стороне корабля храма, светилась картина, как будто бы она была сделана из одних сверкающих каменьев. Пестрые световые пятна на стене получались от лучей, исходивших от этой картины. Кристин и монах стояли в самой середине сияния. Руки у нее были красные, будто она окунула их в вино. Лицо у монаха казалось сплошь позолоченным, а от его темной рясы мягко отражались краски картины. Кристин вопросительно взглянула на него, но он только кивнул ей и улыбнулся. Казалось, они перенеслись куда-то далеко-далеко, и теперь перед ними было Царствие Небесное. Сквозь сеть черных полос Кристин мало-помалу различила самого Господа Христа в драгоценном красном плаще, Деву Марию в синем, как небо, одеянии, святых мужей и дев в сияющих желтых, зеленых и лиловых одеждах. Они стояли под арками и колоннами светящихся домов, а кругом них велись ветки деревьев с удивительной прозрачной листвою. Монах потянул ее за собою немножко дальше. «Стой здесь», — прошептал он. «Тогда на тебя прямо будет падать свет от Христова плаща». Снизу из помещения церкви к ним поднимался слабый аромат курений и запах холодных камней. Внизу было сумрачно, но солнечные лучи врывались наискось через ряд оконных отверстий в южной стене корабля храма. Кристин начала догадываться, что небесная картина должно быть что-то вроде оконного стекла, так как она заполняла одно из таких отверстий. Другие отверстия были пусты или же закрыты роговыми пластинами в деревянных храмах. Вот влетела птичка, села на подоконник, попрыгала и снова улетела, а за стеною хоров слышались удары металла по камню. Впрочем все было тихо, только ветер влетал легкими порывами, повздыхает немного меж стен церкви и затихнет. да да, сказал брат эдвин и вздохнул. Таких вещей никто не умеет делать у нас. Хотя, правда, в Нидеросе занимаются живописью по стеклу, но это все-таки не то, что здесь. Но в чужих краях, на юге, Кристин, в больших соборах, есть расписные окна такой величины, как врата вот в этой церкви. Кристин подумала о картинах в церкви у них дома. Там были алтари Улова и томасы из Каптерборга, с изображениями святых на вратах и на стене алтаря. Но они казались ей такими бесцветными и бледными, когда она вспоминала о них теперь. Они спустились вниз по приставной лестнице и взошли на хоры. Там стоял престол, голый и ничем не покрытый. А на его каменной плите были расставлены коробочки и чашечки из металла, дерева и глины. Около них лежали странные ножички и кусочки железа, перья и кисти. И брат Эдвин сказал, что это все его инструмент. Его ремесло – молевать картины и делать резьбу на престолах. И все красивые панели, стоящие у скамей на хорах – его работа. Они пойдут на украшение врат алтаря в этой самой церкви братьев-проповедников. Он позволил Кристин смотреть, как он смешивает цветные порошки и растирает их в каменных чашечках, и помогать ему переносить разные вещи на одну из скамей у стены. И пока монах переходил от одной картины к другой, проводя кисточкой тонкие красные линии в волосах святых мужей и жен, чтобы каждый мог видеть, как эти волосы вьются локонами, Кристин ходила за ним по пятам, наблюдая и расспрашивая, а брат Эдвин объяснял ей, что он делает. На одной из таких картин был изображен Христос на золотом троне, а святой Николай и святой Климент стояли около него под одной с ним кровлей а по бокам было изображено житие святого Николая. Сначала он еще грудным ребенком сидел на коленях у матери, отворачиваясь от груди, которую она ему предлагала, так как был святым с самого рождения и не хотел сосать больше одного раза по пятницам. Рядом была картина, на которой изображалось, как он кладет кошелек с деньгами перед дверью дома, где жили три девы, такие бедные, что не могли найти себе мужей. Кристин увидела так же, как он исцеляет ребенка римского рыцаря, увидела и самого рыцаря с поддельным золотым кубком в руке. Тот пообещал церкви золотой кубок, который был в его роде целую тысячу лет, в награду за то, что святой исцелил его ребенка. Но потом захотел обмануть святого Николая и дать ему поддельный золотой кубок вместо настоящего. За это его мальчик упал в море с настоящим кубком в руке. Но святой Николай провел ребенка невредимым под водою, и тот вышел на берег в ту самую минуту, когда отец его стоял в церкви святого Николая, принося в дар поддельный сосуд. Все это было изображено на доске золотом и прекраснейшими красками. На другой картине была Дева Мария с младенцем Христом на коленях. Он держал мать за подбородок одной рукой, а в другой у него было яблоко. Рядом святая Сюнева и святая Кристина стояли, прелестно изогнув стан, и их лица были белые и розовые, а волосы и короны – золотые. Поддерживая левой рукой правую у запястья, брат Эдвин рисовал листья и розы на коронах. «Мне кажется, что дракон ужасно маленький», – сказала Кристин, глядя на изображение святой, имя которой она носила. «Не похоже, что он мог проглотить деву». «Да он этого и не мог сделать», — сказал брат Эдвин. «Он и на самом деле был не больше. Драконы и всякие такие иные слуги дьявола только кажутся нам большими, пока мы таим в себе страх. Но если человек пламенный от всей души ищет Бога, так что его усердие преисполняет его силой, то тогда могущество дьявола тотчас же терпит такое страшное поражение, что все его орудия становятся мелкими и бессильными, драконы, злые духи съеживаются и делаются не больше гномов, кошек и ворон. Ты же видишь, что вся та гора, где была заключена святая Сюнева, так мала, что дева может забрать ее целиком в полу своего плаща. «Но разве они были не в пещерах, и святая Сюнева и мужи из селья?» спросила Кристин. «Значит, это неправда?» Монах подмигнул девочке и снова улыбнулся. Это и правда, и неправда. Так казалось людям, которые обрели их святые тела. И правда еще, что так это казалось и самой Сюневе, и мужам из Селья, потому что они были смиренны и думали, что мир сильнее всех грешных людей. Они не знали, что они сильнее мира, потому что любят его. Но если бы они знали это то могли бы взять, да и побросать все горы в море, словно камешки. Никто и ничто не может причинить нам вред, дитя мое, кроме того, что мы любим или чего боимся». «А если человек не боится и не любит Бога?» с ужасом спросила Кристин. Монах взял девочку за белокурые волосы, ласково отогнул ей назад голову и заглянул в глаза Кристин. Ее синие глаза были широко открыты. «Нет ни одного человека на свете, который не любил бы и не боялся бы Бога, Кристин. Если же мы живем и умираем недостойно, то потому лишь, что сердце наше поделено между любовью к Богу и страхом перед дьяволом, и любовью к миру и плоти. И потому, если бы у какого-нибудь человека вовсе не было стремления к Богу и Божьей сущности, то он благоденствовал бы в аду». Лишь одни мы не понимали бы, что этот человек получил именно то, что желало его сердце. Ведь огонь не жег бы его, раз он не томился бы по прохладе, и не чувствовал бы он и боли от укусов змеев, раз ему неведомо было бы стремление к покою». Кристин смотрела на лицо монаха. Она не понимала ни слова из его речи. Брат Эдвин продолжал. «Бог по многолюбию своему» увидев, что сердца наши разрываются на части, сошел к нам и жил среди нас, чтобы самому вкусить во плоти искушения дьявола, когда тот соблазняет нас властью, роскошью и угрозами мира сего, когда тот наносит нам удары, издевается над нами и острыми гвоздями причиняет раны рукам и ногам нашим. Вот так он указал нам путь и дал познать свою любовь к нам». Он посмотрел на серьёзное внимательное лицо ребёнка. Вдруг тихонько засмеялся и сказал совсем другим голосом. «Знаешь ли, кто первый узнал, что Господь соизволил родиться?» «Это брат Петух». Он увидел звезду и сказал, в те времена все звери умели говорить по-латыни, так вот он и закричал «Кристос натос эст». Последние слова он прокукарекал так похожи на петуха, что Кристин чуть не задохнулась от смеха. Так хорошо было посмеяться, потому что все то необычайное, о чем только что говорил брат Эдвин, давило девочку какой-то благоговейной тяжестью. Монах и сам рассмеялся. «Да». А когда бык услыхал об этом, то замычал «Уби, уби, уби». А коза заблеяла и сказала «Бэтлим, Бэтлим, Бэтлим!» А овце так захотелось увидеть Богородицу и ее сына, что она сейчас же замимекала «Эамус, Эамус!» А новорожденный теленок, что лежал на соломе, вскочил на ноги. «Воло, воло, воло!» — замычал он. «Этого ты, вероятно, еще не слыхала? Нет?» «Я так и думал. Я знаю, что ваш отец Эрик там у вас в горах, священник достойный и ученый, но все же он не знает этого, потому что этому нельзя научиться, пока не побываешь в Париже». «Значит, вы были и в Париже?» — спросила девочка. «Благослови тебя Бог, маленькая Кристин. Я был и в Париже, побывал и в других местах, везде на белом свете. Но все же ты должна верить, что я боюсь дьявола» а люблю и сгораю желанием, как всякий иной глупец. Но я из всех сил крепко держусь за крест. Приходится цепляться за него, как котенку за доску, когда он упадет в море. А ты, Кристин, тебе не хотелось бы пожертвовать этими прекрасными волосами и служить царице небесной, как те невесты, которых я нарисовал здесь? У нас дома нет других детей, кроме меня, отвечала Кристин. Так, я думаю, меня выдадут замуж. У матушки уже готовы сундуки, и ларцы с моим преданным». «Да-да», — сказал брат Эдвин и погладил девочку по лбу. «Так-то в наше время люди распоряжаются своими детьми. Они отдают Господу Богу дочерей хромых, подслеповатых, уродливых либо убогих, или же возвращают обратно лишних детей, когда, по их мнению, Бог даровал им слишком много». И еще при этом удивляются, как это мужи и девы, что живут в монастырях, не все святые. Брат Эдвин взял девочку с собою в резницу и показал ей монастырские книги, стоявшие там на полке. В них были чудеснейшие картинки. Но когда вошел один из монахов, то брат Эдвин сказал, что ему надо было лишь поискать в книге голову осла, чтобы срисовать ее. А потом покачал головою, сам себя не одобряя. «Да, вот теперь ты видишь, Кристин, что значит страх. Но здесь, в монастыре, так боятся за свои книги. Если бы я обладал истинной верой и любовью, то не стоял бы так и не врал бы брату Осильву. Но тогда я мог бы взять вот эти старые меховые рукавицы и повесить их вон на тот солнечный луч». Кристин побывала с монахом в странноприимном доме и пообедала там. Все остальное время она провела в церкви, наблюдая, как Эдвин работает, и беседуя с ним. И только когда Лавренс зашел за нею, оба они с монахом вспомнили о том поручении, которое надо было давным-давно передать Башмачнику. Дни, проведенные Кристин в Хамморе, вспоминались ей потом гораздо ярче, чем все другие события, пережитые ею за это долгое путешествие. Правда, город Осло был больше Хаммора. Но после того, как она уже видела торговый город, он не показался ей таким уж удивительным. И ей не показалось, что в скуге так красиво, как в Йорюндгорде, хотя постройки здесь лучше. Но она радовалась, что ей не надо тут жить. Усадьба лежала на косогоре, внизу был Боттенфьорд, серый и печальный, с темным лесом вокруг. И на другом берегу и за домами стоял лес, а на вершины деревьев уже опускалось небо. Тут не было таких высоких и крутых горных склонов, как дома, где они поднимали небо высоко-высоко над людьми, стесняя и ограничивая кругозор, так что мир становился не слишком большим, но не слишком и малым. На обратном пути было холодно. Время близилось к Рождеству, и когда путники поднялись немного вверх по долине, то там лежал уже снег. Они заняли сани и ехали на санях большую часть пути. Что же касается продажи имения, то дело решилось так, что Лавренс передал скук своему брату Осминду с правом выкупа для себя и своего потомства.